Глава двадцать третья. Людмила, распрекрасно знавшая, что Вера всегда добивается своего и считает, что победа должна быть достигнута любой ценой, ни на йоту не поверила ей. Коткина полагала, что раскусила задумку бывшей любовницы. То и непонятно зачем понадобился её визит в коттедж. Вот она и устроила дешёвый спектакль. Ночью и утром старательно изображала страх, переходящий в ужас. Пыталась разволновать Люсю, заманить её к себе. Вот только непонятно оставалось, по какой причине пиарщица так усиленно зазывает бывшую любовницу. Коткина твёрдо решила не поддаваться на провокацию. Сказала себе «Всё, больше не думать о дуре». Однако мысли о вере никак не испарялись из головы. Сев в машину, Люся вдруг подумала «Филиппова подлый, но очень умный человек». Могла ведь придумать нечто реальное, например, сказать, что упала во дворе и сломала ногу. Как бы ни относилась теперь Коткина к Вере, она, услышав это, мигом бросилась бы в коттедж. Бывают ситуации, когда нужно помочь даже злейшему врагу. Филиппова это прекрасно понимает. И, тем не менее, плела чушь про медведя. «Согласитесь, глупее не придумаешь». «Вы поверите человеку, который говорит о визите к ней на огонёк Топтыгина?» «Хорошо, пусть медведь реальность удрал из цирка, частного зоопарка или от сумасшедшего хозяина, который вместо комнатной собачки держит дома лесного зверя». «Но как воспринимать рассказ Филипповой о записке? Мало того, что косолапый воспользовался компьютером, так он ещё и владеет английским». Или кто-то дал Мишутке послание и приказал доставить его Вере. Но Топтыгин-почтальон тоже из области фантастики. Чем дольше Людмила размышляла о звонках Филипповой, тем больше злилась. Что задумала Верка, какую очередную гадость готовит? Свернув на третье транспортное кольцо, она вдруг сообразила все дело в лекарстве. У Веры постоянно болит голова, она регулярно глотает всякие таблетки – увеличивает дозу, ищет новые средства и, если увидит в аптеке неизвестный ей анальгетик, непременно купит. Что, если Филиппова обожралась на ночь каким-то медикаментом, и он оказал на неё наркотическое действие? Вот тогда на все вопросы про медведя есть один достойный ответ. Вера находится под воздействием препарата. У неё глюки. Коткина прервала рассказ. Пару секунд сидела молча, потом пробормотала. «Я тебе платье испачкала». Вытирала лицо о рукав. «Ерунда», отмахнулась я. «Всегда вожу в машине запасную одежду. Не переживай». «Надо было пообщаться с Верой. Поговорить с ней», продолжала Людмила. «Но я в тот день только сильнее обозлилась. Поднялась на пятый этаж. Гляжу, Филиппова каблуками цокает. Свежая, как огурчик. В шикарном костюме». Сумка дорогая на плече, волосы в салоне уложены, ни малейших следов переживаний на морде. Ух, как же мне захотелось её головой о стену шмякнуть. Не принимала Вера обезболивающая, комедию передо мной ломала. «А может и нет», — пробормотала я. 14-го числа Вера неожиданно попросила меня приехать к ней домой для обсуждения новой пиар-компании. Я попыталась отказаться, у меня была назначена тренировка по скалолазанию, но пиарщица, обычно легко соглашавшаяся поменять дату встречи, уперлась. Заявила, «Вилка, речь идёт об очень важном деле». Ну и так далее. То есть постаралась заставить меня изменить планы и преуспела. Я согласилась приехать к девяти вечера. Но сейчас, побеседовав с тобой, я понимаю, Вера боялась оставаться дома одна. Похоже, она не соврала тебе. Кстати, насколько мне известно, любовника у неё на тот момент не было. Ты отказалась ей помочь. Следователь пиротина, которого Филиппова тоже зазывала, к ней не поехал. Вот она и обратилась ко мне. Думаю, она хотела затянуть разговор, а потом воскликнуть «Засиделись мы с тобой глубоко за полночь. Оставайся ночевать». И я бы точно улеглась спать в гостевой комнате. «Говорю же!» — Верка умела добиваться своего, — вздохнула Людмила, — манипуляторша экстра-класса. Мне вдруг стало не по себе. Она очутилась дома чуть раньше меня, и произошло непоправимое. Похоже, я вошла в коттедж в ту минуту, когда похититель нёс Веру к задней двери, и, думаю, она реально видела ночью медведя, потому что я наблюдала, как Филиппову утаскивает оборотень. — Кто? — подпрыгнула Коткина. — Вилка, ты в своём уме? «Надеюсь, да», — хмыкнула я. Видела коренастого, прямо квадратного мужика. Чуть сутулого, явно очень сильного. Он нес Веру на руках, остановился у фонаря, оглянулся. Люся, у него была морда, заросшая шерстью, и глаза зверя, а с клыков капала кровь. Коткина отпрянула в угол дивана. «Господи!» Я же продолжала. Двум людям не мог привидеться один глюк. Чудовище существует в реальности. Вера столкнулась с ним нос к носу, когда посмотрела в окно, а зверь именно в тот момент заглянул с улицы в дом. Людмила начала креститься. Вилка. Медведи не носят одежду. Почему? В старину топтыгиных на потеху народу наряжали как мужиков и водили по ярмаркам. И на цирковой арене они часто выступают в костюмах. Косолапые прекрасно дрессируются. Я, видевшая монстра издали, посчитала его оборотнем. А Вера разглядела морду. Огромное тебе спасибо, Люся. С твоей помощью стало возможно сузить круг поиска убийцы Филипповой. У него есть обученный разным трюкам медведь. Кстати, печенка. В холодильнике в коттедже... Лежал кусок телячьего ливера, от которого кто-то откусил хороший шматок. Я никак не могла найти объяснение сему факту. А сейчас понимаю. Михайло Потапович ранее побывал в доме Веры. Ты же, наверное, знаешь, что безалаберная Филиппова вечно забывала запирать двери. Зачем хищник пришёл, понятия не имею. Зверь захотел есть. Открыл холодильник, схватил. «Вилка, остановись!» – пропищала Коткина. Уж извини, но, по-моему, медведь не способен сам открыть рефрижератор. Как он лапой за ручку потянет? У него же вместо пальцев когти. Медведь, шарящий по полкам, это персонаж детективов Арины Виоловой, не в реальности. Я пропустила мимо ушей неуместное упоминание о моих книгах. Надо немедленно выяснить, кто в Москве держит медведей, опросить ветеринарные клиники. Еще раз спасибо, Люся. «Наконец-то я из темного леса выбралась. Непременно найду мирозовца убившего трех женщин». «Скольких?» — посерела собеседница. Я мысленно обругала себя за болтливость и велела ей. «Забудь». А Коткину заколотила в ознобе. «Вилка, не играй в детектива. Вдруг медведь узнает, что ты его ищешь, и сожрет тебя». Я взяла ее за руку. Зверь не виноват. Он лишь исполняет приказы человека и убивал Веру, не медведь. Он не способен орудовать удавкой. Он разорвал бы несчастную когтями, клыками. «Тише!» — шикнула вдруг на меня Люся. «Слышишь?» «Что?» — насторожилась я. «В прихожей кто-то есть!» — обморочным голосом прошептала заведующая отделом прозы. «Боже!» Из коридора послышалась тяжелая поступь. В проеме открытой двери... Появилась невысокая, почти квадратная фигура. Незнакомец застыл на входе. В комнате было сумрачно. Лица человека я не разглядела, но прекрасно увидела. У него нереально большая круглая голова, вокруг которой топорщится мех. Похоже, Людмила тоже поняла, что к нам заявился то ли оборотень, то ли медведь. Мы с Коткиной прижались друг к другу, зажмурились и завизжали в унисон.